Глава 21 Доверчивая. Лена. С самого вечера меня мутит. Всё из-за незнакомой еды, а может, виноваты нервы. На ночь я выпиваю таблетку от живота вместе с успокоительным, и на утром не лучше. Но думать о еде по-прежнему не хочется. А от вида мёда, которым здесь поливают буквально всё, от мяса до цветов, во рту появляется тошнотворный привкус. Я пытаюсь отвлечься, размышляя о местной моде. Это всегда помогает. Раньше, когда мама закатывала истерики, я вспоминала неделю моды в Париже или Милане, мысленно примеряя наряды, и так глубоко уходила в себя, что мама успевала успокоиться, а мне потом совсем не хотелось возвращаться в реальность для примирительного чаепития. От мыслей о маме до сих пор больно. Я ежусь, оглядываясь. Та же беседка, что и вчера. Никаких луж, даже мокрых листьев. Словно тут все насухо вытерли, прежде чем накрыть стол. И время остановили. На тех же местах стоят здоровенные чаши с льдом, золотые кувшины и вазы с фруктами. Разве что громче, чем вчера, щебечут птицы, и аромат цветов ярче. А в пронзительно-синем небе тает радуга. «Ты задумчива, Хелина», – замечает Юнан. В его голосе мне слышится тревога. Я снова смотрю на царевича. Ему идут белоснежные лен и синяя накидка, блестящая с золотой каймой. Мне очень хочется ее пощупать и понять, это шелк или серебряная нить, вплетенная в ткань. На солнце сверкает так, что глаза слепит. Наверное, все же нить. Любопытно, есть ли какие-нибудь символы на его одежде? Мое платье украшено вышивкой и цветами, и колосьями. Это наверняка что-то значит. У Юнана, конечно, никаких цветов, но если приглядеться, можно различить силуэты ягуаров. Интересно, почему не львов, не тигров? Почему Шамирам любила именно ягуаров? «И ты очень мало ешь», — добавляет царевич. Я наблюдаю, как он берет золотой кубок с водой, как скользит ткань накидки от запястья до сгиба локтя. Руки у юнана тонкие, но не изящные, как у женщины, а худые, если не сказать тощие, и скулы выделяются слишком сильно. Неужели царевич голодал? Или у него тоже проблема с пищеварением? Хелина. и отвожу взгляд и тоже берусь за кубок, потом насмешливо замечаю. Да и у тебя аппетита нет. Юнан хмурится. «Не понимаю, чего именно у меня нет?» «Аппетита! Ты не голоден?» Он усмехается. «Очевидно, как и ты. Тебе не по вкусу наша еда? Ты ни крошки сегодня в рот не взяла?» «Как ты это узнал? Ты же не видишь!» Вертится на языке. Но я решаю задать более насущный вопрос. «Кстати, о крошках. Овощей у вас здесь нет?» Юнан тянется к золотой тарелке с порезанным мясом, вроде бы отварным. Лениво берет ломтик руками. Хм, если подумать, то я не помню, видела ли здесь вилки. Хелина, ты снова говоришь незнакомые мне слова. Прошу тебя, объясни. Ну, знаешь, овощи, капуста, огурцы, помидоры, зелень. Салаты у вас не в ходу? Всё, всё, поняла, это тоже незнакомое слово. Значит, не в ходу. Но почему одно мясо? Юнан на ощупь находит вазу с фруктами и подвигает мне, чуть не роняя при этом кувшин с мёдом. Ну да, и фрукты, а ещё вон цветы в сахаре а что-нибудь зеленое и не сладкое, вроде травы, только полезной. Юнан снова удивленно замирает, как и каждый раз, когда я, по его мнению, говорю нечто чудаковатое. Потом фыркает очень заносчиво. «Это еда для черни и Хелина, а не для великой богини. Ты бы еще коренья попросила». «Корнеплоды? О, а здесь есть картошка?» – оживляюсь я. «И попрошу. Я люблю картошку, особенно печеную. Я ее даже готовить умею. Знаешь, с укропом, маслом и солью очень вкусно получается». Юнан открывает рот и, похоже, забывает закрыть. Так и сидит, минуту не шевелясь. Потом медленно спрашивает. Хелина, ты низкого происхождения, верно? Я пожимаю плечами. Не знаю, у меня дома вроде как демократия. Это когда все равны. Ну, почти все, но в целом... А что? Ты снова говоришь странные и непонятные вещи. Вот-вот, а представь, каково мне. Весь мир странный и непонятный. Так что там с едой для черни и богини? Помедлив, Юнан объясняет. Оказывается, все, что сейчас на столе, это вовсе не говядина с курицей, как я думала. Ничего подобного. Это тигр, медведь и кабан. добытые они на охоте храбрейшими юношами у рука, которым ради богини и умереть не жалко. Самое мирное, что имеется на этих золотых блюдах – куропатки. Тоже дикие, потому что домашние – это мелко, это для царя. Богиня же достойна лучшего. А лучше это такое мясо, которое от охотника в ужасе убегает. Или от которого в ужасе убегает охотник. Без ужаса выходит никак. Я задумчиво макаю в ягодный соус ломтик тигрятины. Тут она оказалась мне странной для говядины, слишком волокнистой и вроде бы с душком. А но ну, вон в чём дело. Здесь даже крокодил есть. Юнан облизывается и кивает влево на плавающие в соусе белые ломтики. Из земли чёрного солнца. И на царском столе это редкое блюдо. Ничего себе, а я думала, это такая курятина. Да, ясно. Честно говоря, я бы обошлась земляными клубнями». «Не вздумай», — фыркает Юнан из за обе щеки уплетает крокодила. «На хомяка становится похож. Смешно». Что ж, по крайней мере, ясно, что аппетит царевич все же не потерял. «Надеюсь, насекомых на этом столе нет?» — осторожно интересуюсь я. «А что, вдруг в этом мире это деликатес?» «Елина, я же не шучу», — недовольно говорит Юнан. «Представь я тоже. Скажи, пожалуйста, если есть». Юнан несколько обиженно заверяет, что ничем подобным богиню кормить не станут. «Андрея бы сюда. Как же я скучаю по его выпечке. Как он там? А Тёма?» «Нет, без меня им точно лучше. Даже если вернусь... Нет, не так. Когда вернусь? Тут же пойду искать другую работу. И с Тёмой мне встречаться больше нельзя. Андрей прав. Если бы не я, готовился бы Тёма к очередной Олимпиаде, а не дрался с Серым и его прихвостнями». Хелина взволнованно напоминает о себе царевич. О чем ты думаешь? Отвечать мне совсем не хочется, поэтому я возвращаю ему вопрос. А ты? Тишина. Юнан отодвигается от стола, хмурится. Мне становится стыдно. Что такое черное солнце? Ты уже несколько раз его упоминал. Вчера и вот сегодня. И царь тоже что-то говорил. Это соседняя страна, да? Юнан вздыхает, но объясняет. Да, страна. И Штария, так называется наше царство, постоянно враждует с черным солнцем. «А почему название такое странное? Там с солнцем что-то не так? А что, если здесь боги могут устраивать локальный конец света на отдельно взятой площади, потому что им жертвы не дают забрать, то почему бы не быть и черному солнцу?» Ну, Юнан усмехается. «Нет, — говорит, — с солнцем все в порядке, но есть одна история. И снова с богами. Классика о мятежном сыне, который проиграл отцу и был низвергнут». Я киваю и говорю, «У нас тоже такое есть, только его отправили под землю царствовать в аду». Это мир мёртвых для грешников». Юнан изумлённо поднимает брови. «У вас два мира мёртвых для грешников и праведников?» «Странно обсуждать религию с человеком, для которого боги — объективная реальность. Всё, что я говорю про дьявола и ангелов, он принимает за чистую монету». «А ты говоришь, хелина что у вас нет богов?» «Недовольно, — замечает Юнан». Я пожимаю плечами. «Ну, их никто не видел. Откуда же взялись эти истории?» Недоверчиво хмурясь, спрашивает царевич. «Действительно, я усмехаюсь. Как и у вас, кто-то придумал и понеслось?» Юнан смеется. «Твоя непочтительность удивительна. Хотел бы я побывать в твоем мире, Хелина?» «Я вспоминаю серую ноябрьскую Москву и невольно ежусь. Не уверена, что тебе бы понравилось. Кстати, про новый мир. Мне не нравится сидеть в этом храме, как в клетке. Ты говорил вчера, что бывал в городе. Покажешь мне его?» Юнан кашля и чуть не роняет кубок. Поперхнулся, наверное. Может, по спине похлопать? Вон как покраснел «Даже не думай!» испуганно восклицает он. «Мне кажется, я ослышалась. Это же был приказ?» «Что?» «Хелина, ты ума лишилась. Нет, никакого города!» Царевич на мгновение сжимает тонкие губы, а потом непререкаемым тоном добавляет. «Я не позволю». «Что, прости? Мне кажется, я неправильно тебя расслышала». Повтори, пожалуйста, ту часть, где ты решаешь, что мне позволять, а что нет». Побледнев, Юнан сжимает кулаки, а потом прячет руки под стол и терпеливо, словно беседует с маленьким ребенком, говорит. «Хелина, тебе, наверное, скучно, я понимаю. Красивая дева вроде тебя привыкла к развлечениям. Возможно, я всего лишь хочу посмотреть город, что в этом такого?» «Никакого города, даже думать забудь, поняла? Я запрещаю». «Ты мне запрещаешь?» — повторяю я. «Да, запрещаю». Я глубоко вдыхаю, замечая, что руки дрожат. Это от злости. Ещё немного я примусь сбить посуду, потому что подушек, которые можно порвать, поблизости нет. Ладно. Вдох, выдох. Я медленно, аккуратно, контролируя каждое движение, встаю из-за стола. Хочется отшвырнуть кресло, но нет, я этого не сделаю. Во-первых, я так ногу сломаю, оно тяжёлое. Во-вторых, это некрасиво. Я сдержусь. Юнан тоже встаёт, но на него я стараюсь не смотреть. «Меня не просто вывести из себя, обычно я куда спокойнее. Мне можно говорить гадости, как мама, когда истерит, но никогда ни за что мне нельзя ничего запрещать. Не знаю почему, но из себя я при этом выхожу моментально. Мама, кстати, это очень быстро поняла, когда я еще маленькая, чуть не разбила всю посуду в доме. По словам мамы, прицельно в нее. Уверена, она преувеличивала. Сколько мне тогда было? Три года? Неужели взрослая женщина не справилась бы с маленькой девочкой? Впрочем, это же мама, она могла и не справиться». Не помню уж, что мне тогда запретили, да и сам скандал тоже не помню. Но с тех пор мама ничего мне не запрещала. А вот бабушка и мамины ухажёры, да, это никогда хорошо не заканчивалось. В себя я прихожу у золотых перил, глядя на раскинувшуюся внизу площадь. Ту самую? Да, вон фонтан с моей статуей, торговые ряды и длинная очередь в храм. Кто это? Паломники? А молятся они, получается, мне? Нет, конечно, настоящий Шамирам, который сейчас в местном мире мёртвых который один на всех. За спиной шелестят шаги, и я оборачиваюсь. Сердце подскакивает к горлу и тут же принимается биться часто-часто, потому что Юнан опускается на колени и даже склоняет голову до самой земли, то есть мраморных плит. «Пожалуйста, встань!» Мой голос дрожит, я торопливо прочищаю горло. «Не нужно!» Юнан поднимается. Горделивая осанка, спокойное лицо. Наверное, так и должен выглядеть царевич, даже когда извиняется. «Хелина, я обидел тебя!» у него даже сейчас голос звучит высокомерно. «Прости». Я запрокидываю голову, глаза щиплет. «Да что такое? Это же мелочь, подумаешь, приказал. Что в этом такого? Почему я каждый раз так завожусь?» «Юнан, мне не нравится, когда ты говоришь, что мне делать. Пожалуйста, не нужно. Я чувствую себя так, словно ты сажаешь меня на цепь или в клетку. Это невозможно терпеть, прошу тебя». «Что ж, теперь мне известно, что какого бы низкого происхождения ты ни была в своем мире, ты не рабыня», — перебивает Юнан. «Не знаю, что меня снова выводит из себя. Наверное, это он. Спокойный, такой заносчивый. Мне неприятно слышать его в ответ на свои искренние объяснения. А еще почему-то рабыня. Правда, не знаю, в чем дело, но от злости у меня в глазах темнеет. Я сама не понимаю, как, но вдруг размахиваюсь и отвешиваю Юнану по щечину. Я отшатываюсь. Молчит. Я смотрю на след своей ладони, красной, на бледной коже царевича. И до меня доходит, что я только что сделала. О, Господи! Прости, прости, пожалуйста! Нужно лёд приложить, я там видела в чаше, сейчас! Но до того, как я успеваю сбежать, Юнан хватает меня за руки и мягко просит. Хелина, успокойся. Прости, прости, я не... На языке вертиться хотела, но это было бы ложью. Именно что хотела. Прости меня, пожалуйста. Хелина, всё в порядке. Я всхлипываю. «Тебе очень больно». Он усмехается. «У тебя тяжелая рука, но меня били куда сильнее, тем более я сам виноват». «Нет, я...» «Елина, ты меня не слушаешь. Это я должен просить прощения». Царевич запинается, но потом, словно собравшись с духом, продолжает. «Ты спасла мне жизнь, а я все равно пытаюсь выяснить твое происхождение, чтобы сравнить со своим и понять, как мне себя вести. Это неправильно». Мне нужно относиться к тебе, как к наместнице великой богини. Но ты ведешь себя совершенно как простолюдинка, и я запутался. Ну, наверное, я и есть простолюдинка. По сравнению с тобой, я ниже Плинтуса. В смысле, Пола. Юнан, если ты будешь отдавать мне приказы, у нас ничего не получится. Я не стану это терпеть. Извини, я понимаю, что ты так привык, но я просто не смогу. Мне кажется, сейчас разразится скандал. Должен. У нас ссора, я его ударила, вдобавок по его меркам нахамила. Он же царевич, а я в его глазах кто? Самозванка, еще и права качаю». Но Юнан улыбается. Не криво, как раньше, а очень даже мило, словно бы успокаивающе. «Я понимаю, Хелина. Не обещаю, что больше это не повторится, но я постараюсь. А теперь прошу тебя, успокойся. Ты плачешь?» Его пальцы скользят по моим щекам. Я впервые замечаю, как близко мы стоим, и что он выше меня. «Я тоже...» постараюсь Мне хочется сделать последний разделяющий нас шаг уткнуться носом юнану в грудь и как следует выплакаться. Я никогда так не поступала и честно говоря не хотела всегда была возможность не вовремя поднять взгляд и все а сейчас это безопасно. Я с трудом сглатываю и делаю этот последний шаг. Юнан обнимает меня сначала не смело, потом все крепче и крепче у него впалая грудь все наружу костлявый неудобный почему-то пахнет цитрусами приятно, но мне вдруг вспоминается другой запах. И смешно, другая грудь. и они никогда на ней не плакала, но часто клала голову. Он играл моими волосами. Тот мальчик-матрёшка Дзумудзи. Я вздрагиваю и отшатываюсь. Юнан тут же опускает руки. Хмурится, лицо растерянное. И, извини, помедлив, я кладу руку ему на плечо. Видение, словно чужое воспоминание, тает, как сон. Ты правда меня простил? Нечего прощать, Хелина. Скажи, пожалуйста, зачем ты так хочешь в город? Вчера, когда я предлагал тебе бежать, ты отказалась. Передумала? Нет, я снова бросаю взгляд на площадь. Юнан, там очередь в храм. Кто это? Царевич пожимает плечами. Просители, наверное, а может, рабы. Рабы? Удивляюсь я. Что все? Там человек, наверное, 100 Да, в дар великой госпоже. Спокойно, как само собой разумеющееся, объясняет Юнан. Сейчас, когда в руки верят, что Шамирам вернулась, и просителей, и даров будет куда больше прежнего. А что? Если это просители, то они пришли молиться Шамирам, верно? Юнан хмурится. Полагаю, что да. Почему же тогда я не с ними? Если все верят, что я Шамирам, они ей молятся, то почему я не с ними? Юнан фыркает, словно я снова сморозила глупость. Много им чести лицезреть великую богиню. Но почему? «Почему? Хелина, представь, что ты обычная просительница и желаешь увидеть царя. Ты приходишь во дворец. И тебе дадут его увидеть?» «Я задумываюсь. И здесь бюрократия». «Нет, наверное, но это же богиня, а не царь». «Вот именно. Там?» Юнан кивает, наверное, в сторону дворца, хотя он от нас слева, а не справа. «Всего лишь царь. Представь, что нужно сделать, чтобы увидеть богиню. Ты знаешь, что за неосторожный взгляд на великую госпожу казнят?» ну да, я вспоминаю беднягу-подметальщика. Знаю». Что ж, понятно, почему на площади во время жертвоприношения, когда появился Адзумудзи, толпа не бросилась вон, хотя этот бог чуть все к чертовой матери не разнес. Оказывается, увидеть его – обалдеть, какое чудо. Впрочем, все равно странно, не стоит же оно жизни в самом деле. «Понимаешь, сколько я всего не знаю, Юнан? Как можно достоверно притворяться богиней, если даже такие очевидные вещи мне неизвестны? Но теперь-то он должен меня понять». Царевич хмурится и долго молчит. «Я все смотрю на площадь. Очередь в храм уже достигла синих ворот. Что они там делают? Регистрируются на вход? Да и зачем это все, если богиню все равно не увидеть?» Шамирам любила гулять среди смертных. Наконец, говорит Юнан. «Это, пожалуй, никого не удивит, но... Хелина, тебя же узнают». «А, не узнают, у меня есть косметика, загримируюсь». «Что, прости?» – морщится царевич. «Интересно, для него это как ругательство звучит?» «Краски, Юнан, как у актеров или певцов?» Он кривицей призрительно уточняет. «Ты была певицей?» «Нет, не была, но кое-что умею». «А почему ты не хочешь меня отпускать? В руки настолько опасно?» «Красивой девушке без сопровождения?» «Тебя примут или за вдовицу, или за рабыню. В первом случае украдут и продадут на ближайшем же рынке. Во втором будут искать хозяина». Сказав весь этот ужас с таким спокойным лицом, словно иначе и быть не может, Юнан заключает. «Хелина, ты из шага за лазурные ворота не ступишь, как окажешься или в руках работорговцев, или в тюрьме?» «А если с тобой?» Он снова долго молчит. «Я вспоминаю наряды шамирам. Были там весьма интересные, вроде Лохмотьев. Если скрыть волосы и вообще с ног до головы закутаться, да еще как следует накраситься, меня мать родная не узнает, не то что эти просители». Наконец Юнан говорит. «Хорошо, Хелина, давай выберем день...» Ну да, конечно. Выберем, а потом забудем и никуда не пойдем. Я уже выбрала. Сегодня. Сегодня? Юнан немедленно приходит в ужас. Хелина, нужно все подготовить. Что именно? Бежать ты сразу предлагал, а теперь, значит, готовиться нужно. Юнан вздыхает. Если я откажусь, ты все равно пойдешь? Конечно. Я здесь как в клетке, Юнан. А мне противопоказано сидеть в клетке, я в ней дурею. Он усмехается. точно. «Это глупая мысль, Хелина, и ты о ней пожалеешь. Но если таково твое желание, я повинуюсь». «Не драматизируй. Кстати, а что насчет местных денег? У кого их брать? Мне спуститься в казну или топнуть ногой верховной жрицы?» Юнан снова вздыхает и обреченно говорит. «Я тоже глупец, раз согласился. Будут тебе деньги, Хелина, оставь это мне. Лучше подумай, как ты собираешься проскользнуть мимо жрицы-стражи». «Я улыбаюсь. Так ты же мне поможешь». Он морщится, словно лимон проглотил, а я внезапно думаю. Кажется, у меня появился друг. Впервые за чёрт знает какое время. Я плакала у него на груди, вдобавок я ему врезала, и ничего мне за это не было. Даже не верится. А ещё он до сих пор меня не сдал. Да, по его словам, ему это невыгодно, однако... Странное это чувство — доверять. Очень странное.